А где же Лёва с липом? Мама одёрнула Липу Люсья. Липа вздрогнула. Александра Инаковна удивлённо повела бровью. Люсьенька сейчас стала такая вся нервная, прямо я не знаю, забормотала Липа. А скажите, пожалуйста, Александра Инаковна, на инструменте, Липа кивнула на пианино, вы играете или члены семьи? этим чисто светским вопросом Липа как бы аннулировала неудачное гделёво. В музыкальном искусстве, олимпиада Михаилана к большому сожалению, мы все бестолнны, кротко ответила Александра Иннокентьевна, расстекая заливное. Пробовали Лёвика научить, а он от учительницы во дворе в дровах прятался. В дровах "Воскликнула Люся и осеклась. А наша Люся занимается художественным свистом", сообщила Аня. "Аня, Георгий на всякий случай молился. "Почему, Жоржик?" одёрнула мужи Липа. "Это очень красиво. Люсенька, посвисти нам, пожалуйста". "Господи", сквозь зубы прошептала Люся, закатывая глаза. А вот и я, мелко прихихикавая, Оля установила на столе блюдо с пирожками и очень мило сложила губы бантиком. Бульон с пирожками. Я думаю, никто не будет возражать. Мама, а почему бутылки до сих пор не открыты? Александр Григорьевич занялся бутылками. Не пей белого, повторно напомнила Липа мужу. А руки-то мои не помыли, сказала Лёся. Пока все бодряцовы на кухне мыли руки, Александра Инакиентьевна говорила по телефону в коридоре время от времени переходя на французский. "О чём он тебе врал, что у них телефона нету?" шипнула Аня, "и что Шуберта играет? Люсь, ну его врёт всё время". Новые родственники скучились на выходе из кухни. Александра Инакиентьевна закончила разговор. А невестушка-то, как звать величать, раздался за спиной Люсе скрипучий голос. Люсенька, сказала Александра Инакиентьевна, одной рукой приобняв Люсю за плечи, познакомься, милая, это Дора Филимоновна. Корочененькая, толстая Дора Филимоновна поклонилась, скрестив руки на пухлой груди. Желаю вам в скором времени переменить фамилию. В нашей квартире жить намереваетесь? Ну что, вы, дорофеильмон, назворкавала, Оля, подавая гостям полотенце, родители Люськи прекрасные жилищные условия. А тебе бы тоже неплохо фамилию переменить, уже чуть сварливым голосом сказала соседка. Ха-ха-ха! Тоненько захихикала Оля. Наконец все снова сели за стол, и Александра Инаковна поднялась с бокалом в руке. А где же всё-таки льёво, уныло спросила Липа. «Ха -ха -ха -ха! Вы знаете, Алимпиада Михайловна, я ведь историк по профессии. Прошу простить мне историческое сопоставление. Наполеон, когда сочетался вторым браком с внучкой прусского короля, сам не смог прибыть на брак сочетание вместо себя, он прислал полномочного представителя. Лёвик, конечно, далеко не Наполеон, но просто в настоящее время он страшно занят. Лёво был женат. Испуганно перебила её Липа, рюмка в её руке дрогнула, тёмное вино выплеснулось на белоснежный скатерть. Осторожно прошептала Люся: "Надо солью. Где ж соль, прошептала Оля? Ха-ха-ха. За наше знакомство, наконец, провозгласила Александра Инаковна. Пусть наши дети будут счастливыми". Георгий потянулся к заготовленной рюмке с водкой, но заметив недовольный взгляд старшей дочери, отодвинул водку подальше и налил себе в бокал сладкого вина доверху. Все чокнулись. Георгий выплеснул в рот вино и по привычке сморщился. Александр Григорьевич за обедом говорил мало, Чуствовалось, что он ещё недостаточно акклиматизировался в Москве после двухлетнего отсутствия. Кроме того, ему недавно вставили зубы, и он никак не мог приспособиться к протезу. Почему-то ел он...